Кучера в серых чекменях, свитках и серяках, в баранних шапках и разнокалиберных фуражках с трубками в руках проводили по двору распряженных лошадей.